1.8. «Красавицей она не была». Поэт и литературовед Георгий Адамович писал в 1970-е годы. «Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь в воспоминаниях о ней ее иногда называют красавицей. Нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица». Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду среди любых красавиц выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим вниманием.